По настоянию Наполеона намеревался через Туркестан проникнуть в Индию. Направил туда сказать, казачьим войском атамана Плату. Поэтому сейчас английские джентльмены и поддерживают конканского добухарского да эмиров. Натравливают их против нас. Они и Афганистан заодно прибирают к рукам, чтобы в нем укрепиться, подал голос штабс капитан Вот-вот, вместе с эмирадами англичане намерены создать своеобразный пояс, нейтральную зону. У столика выросли два офицера. Они явно под шофе. Лица разгоряченные, мундиры распахнуты. «О чем вещает этот господин из генерального штаба?» с наигранной улыбкой спросил капитан Керасир. «Он изрекает истины, которых нахватался в столице», — продолжил стоявший с ним рядом рот мистер Павлов, адъютант Кауфмана. «Не верьте, господа, он такой же словоблуд, как и его небезызвестный дед», — капитан уперся взглядом Скобелева. «Или, может, я говорю неправильно?» Вы, Скобили, любите всех поучать, быть главным, изрекать известные истины и тем возвеличивать себя. Вы пьяный, капитан Гнатовский, — вскочил тот. Вам бы следовало отдохнуть, проспаться. Я отказываюсь с вами говорить. Мешался с соседнего столика подполковник. Господин капитан. Извольте уйти на свое место. Уведите его, Ротмистр. Слушаясь, ответил Павлов и потянул за собой капитана. Пойдем, Гнатовский. Ну, пойдем же. Нет-нет, я еще не все высказал. Скажу и уйду. Итак, довожу до вашего сведения, господа, что он еще и трус, этот скобелев. Да-да последнем поиске, который провел он, выглядел не лучшим образом. В донесении он писал о какой-то ночной вылазке, а на самом деле ничего не было. Ночь славно проспал, отсыпался. Ложь! Откуда такое изменился в лице Скобелев. Бывший с вами казак доложил. Мне поручили проверить, и я проверил. Казак, как его, ну, тот самый которому, по вашему представлению, присвоили чину рядника, сказал, что ничего такого не было. Сидящие за столиком переглянулись, уставились на скобелю. «Поэтому-то, господа, он и выхлопотал казаку чин», продолжал Гнатовский. «Баш на баш, стало быть, а казак не дал вести себя в обман. Не позволил «Я требую сатисфакции, господин капитан. Вы оскорбили не только меня, но и честь фамилии. Мы будем стреляться в любой час, господин штаб-ротмистр!» Пьяная улыбка не сходила с лица капитана. «Тогда вам придется иметь дело и со мной», — выступил ротмистр Павлов. «Гнатовский мой друг. Я не могу оставить его одного в беде. Согласен стреляться и с вами». «Завтра ожидайте секунданта», едва сдерживая себя, сказал Скобелев. Дуэли в русской армии были нередки. Формально запрещали, дуэлянтов наказывали, правда не очень строго, считая, тем не менее, негласно единственным способом защитить офицерскую честь и дворянское достоинство. Итак, вызов был брошен, определены секунданты и назначен день поединка. В назначенный час секунданты отмерили расстояние, кинули жребий, с кем первому придется штаб-ротмистру стреляться. Чей выстрел первый? Первым противником был ротмистр Павлов, адъютант главнокомандующего. Это был услужливый и добрый человек, которого в штабе уважали, называли запросто Паша. Питал к нему симпатию и Скобелев. «Господин ротмистр, я буду стрелять в воздух».